Добрый, знакомый. По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного. Глазки обещают больше, чем следует. Живи и наслаждайся, человек, одним словом. Но... Дудки, — говорит судьба в лице моего доброго знакомого. Я вдали от катка сижу на скамье под голым деревом и беседую с ней. Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки. Так хороша. Страдаю и в то же время наслаждаюсь. О, любовь! Но! Дудки. Мимо нас проходит наш департаментский отворяйло и запирайла, наш аргус и меркурий, пирожник и рассыльный спевсип. Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть Спев Спевсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи. — Холодно. ваше высохобла... на, на... на чьишку бы! Хе — Я даю ему двух Эта любезность трогает его до нельзя. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шепотом: Очень мне жалко вас. Обидно, ваше благородие. Страсть как жалко. Точно вы мне, сынок. Человек вы золотой, душа, доброта, смирейник наш. Когда намедни он! Превосходительство, Превосходись-то, есть, накинулся на вас, тоска взяла? — Ей-богу! — Думаю, за что он его? — Ты и лентя, и молокосос, и тебя выгонят, Да то да сё, да за что? — Вот когда вы вышли от него, так на вас лица вашего не было, ей-богу. А я гляжу, и мне жалко. — О. У меня всегда сердечность к чиновникам. И, обратясь к моей соседке, Спивсип прибавляет. «Уж больно они плохи у нас насчет бумаг-то. Ни их не это дело в умственных бумагах. Шли бы по торговой части или по духовной, ей-богу. Ни одна бумага у них толком не выходит. Все зря». Ну и достается на орехи. Сам заел его совсем. Турнуть хочет. А мне жалко. Их не благородие, Добрые. Он смотрит мне в глаза с самым обидным состраданием. Ступай, говорю я с певсипу, задыхаясь. Я чувствую, что у меня даже колоши покраснели, Остромил каналье. А в стороне за голыми кустами Сидит ее папенька, Слушает и глазеет на нас, Чтобы я впредь до титулярного Не смел и думать о... А... Ах... На другой стороне, за другими кустами Прохаживается ее маменька, И наблюдает за ней. Я чувствую эти четыре глаза. И готов подохнуть.